Глава 10. Я дернулся от неожиданного взгляда, загнанный в угол. Свет фонарика выхватывал из темноты ее перекошенное от боли и страха лицо. Друзья держатся в стороне. Наблюдают. Быстро беру себя в руки. Система подсказывает. Человек. Мэй Линь Джао. Возраст 21. Я наклонился ближе, не чувствуя угрозы. Предплечье странное, будто вывернутое в суставе. Кусок металла выглядит скверно, бледная Под ней — лужа, почерневшая, сложно определимая в такой темноте. — Не бойся, — выдавил я, пытаясь говорить как можно мягче. В моих собственных ушах голос звучал чужеродно. — Мы не враги. Девушка ничего не ответила, только судорожно хватнула ртом воздух. Мне на мгновение показалось, что она сейчас закричит, но нет. Ее плечи ослабли, а глаза стремительно теряли блеск, становились стеклянными. Позади я услышал напряженный вздох. «Юля!» «Господи, Майкл! Она... Ей же плохо! Нужно что-то делать!» Шепотом произнесла она, подойдя со спины и тронув меня за плечо. «Так, без паники!» — отреагировал я, видя, как угасает незнакомка. «Илья!» — позвал я товарища, оглянувшись на него. Здоровяк тут же возник рядом, а его спина тут же заслонила почти весь свет. «Ёль, свети!» — попросил я, осматривая девушку. «Она живая?» Он спустился на колено, прищурился. Свет вернулся в норму. Черт, сильно ей досталось. Рана нехорошая. Сходишь до машины, там и вода, и аптечка. Уточнил я у друга. Он кивнул, с готовностью помочь, и комнату покинул. Рыжая, явно взволнованная, подошла ближе и уселась на колени перед раненой. Заговорила. Голос ее звучал тихо, даже ласково. Эй, держись, все будет хорошо, мы попробуем помочь незнакомка не отвечала пока илья с грохотом уносился вниз по лестнице я остался рядом с юлей изучая эту странную находку что то в ней было такое что мне откликалось она будто через ад прошла порезы ссадины синяки еще и кусок железки этот но даже при этом ее глаза несмотря на боль и усталость были пронизывающими цепкими, будто она видела меня насквозь. На ее относительно здоровой руке, не учитывая шрамы, ссадины и порезы, виднелась татуировка. Из классических образцов, не новомодная, люминесцентная. Изящный лотос, вписанный в равносторонний треугольник. Нечто в этом символе смутно показалось мне знакомым, но сейчас не до догадок. Ты можешь говорить? — спросил я, стараясь не делать резких движений. Она качнула головой. Губы, потрескавшиеся и местами лопнувшие, шевелились, но слова так и не сорвались, затерявшись где-то в пересохшей глотке. Вдруг она просто прижала раскрытую ладонь к груди, будто пыталась что-то нам сказать. «Она показывает, что нам ее не стоит бояться», — с какого-то перепугу решила Юля, — Но не доверять ее женскому чутью у меня повода не было. Вскоре вернулся Илья с аптечкой и парой бутылок воды наперевес. Дышал тяжело. Бегал, стало быть. Я принял у него то, что он принес. — Ничего не сказала? — спросил Илья, переводя дыхание и присаживаясь рядом. — Нет. — Но... — Не пойму, или не может, или не хочет. — ответил я, пожав плечами. «У нее жар!» Юля взглянула на нас обоих. «Нужно укрытие и тепло, иначе она до утра не протянет. Может, в машину и в больницу?» «Тащим ее в комнату, где потеплее», — решил я. «Там разберемся». Я посмотрел на ее раненую руку, на повледневшие губы и понял. «Выбора у нас нет. Мы должны помочь. С последствиями разберемся позже». Девушка с отчетливыми азиатскими чертами мягко на меня посмотрела. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на благодарность. Или мне это все показалось. Мы осторожно перенесли ее в комнату, которая показалась нам при рассматривании ранее. Самый теплый во всем чертовом здании. Старый матрас, пыль и разруха. Не лучшая палата, но у нас тут выбирать не приходится. Пока Илья и Юля укрывали ее найденным в машине пончо, я вышел, чтобы осмотреться. Нужно было убедиться, что в ее вещах я не найду ничего подозрительного. Такая она, моя разыгравшаяся паранойя. Беглый осмотр тряпья не дал ничего. Вытекла она прилично, кровь успела начать засыхать. никома кома, ни каких-то личных вещей. Пора назад. Возвращаясь, Я заметил, как Юля что-то шепчет ей. Рыжая была удивительно спокойна, несмотря на весь напряг ситуации. Мэй лежала на матрасе, глаза прикрыты, лицо все еще бледное. Но дыхание стало ровнее. «Ну что?» — спросил Илья, привалившись к стене. «Нашел что-то?» «Нет». «Странно все это», — покачал я головой. «Юль, она говорит что-то?» «Нет, но уверена она нас понимает», — отозвалась девушка. «Нам нужно принять решение», — продолжил я, кивнув в сторону раненой. «Ее рука — биопротез. И не кибер-рука в общем понимании слова, но и не живая ткань. Там все в труху — нервы, мышцы, стабилизационные каркасы, искусственные мышцы. Я могу попробовать сделать так же, как с реактором, но почти уверен, что меня скрутит еще раз». «Майк, подошедшая Юля коснулась моей руки. Если ты можешь помочь ей, помоги. Она не враг, я это чувствую». Илья смерил меня взглядом, как бы оценивающим. «Приглядите и за мной, пожалуйста». Я с готовностью снова испытать адскую боль вернулся к девушке, присел на корточки перед ней и сфокусировался. «Запрос. Информация». Медицинский навык – 0, технический навык – 0, значение интеллекта – 8, сканирование – тело человека, женщина, состояние, тяжелое состояние, обнаруженные повреждения, металлический обломок в предплечье правой кибернетической руки, глубина проникновения – 6 см, сквозное, повреждены мягкие ткани, Ротор, усиливающие мембраны, мелкие кровеносные сосуды. Опасности для основных артерий нет. Множественные поверхностные раны и ушибы на теле. Общая гипотермия. Температура тела снижена до критической 34,1 градуса Цельсия. Обезвоживание средней степени. Наблюдаются признаки истощения. Слабое кровотечение в районе металлического обломка рекомендуемые действия обработка раны антисептиком, фиксация металлического обломка его удаление только в условиях полной стерильности остановка кровотечения и наложение повязки медленное согревание регидратация поить теплой водой малыми порциями постельный режим для восстановления как будто в этот раз все прошло легче боль конечно никуда не делась Словно черепную коробку пилят ржавой ножовкой. Друзья не подвели. Подхватили, не давая мне упасть, попытались успокоить. Может, поэтому откат от сканирования был не такой сильный. Стоило разобраться, какого черта меня так кукурузит каждый раз. Задание принято. Помощь с раной Цель — провести все необходимые мероприятия по исцелению Мэйлин Джао. Порядок. Получилось. — Отпустите! — попросил я, сбивчиво дыша. Меня отпустили. Я спокойно пересидел еще несколько секунд. Зрение вернулось в норму. Дрожь пропала. — Действительно легче. — Что ты увидел? — спросила Юля встревоженно. — Ее имя. Мэй Линь Джао. И схему. Вернее, план действий, как ей помочь. Оглянулся я на нее и вернулся к осмотру раненой. она лежала неподвижно Из раны все еще мелко сочилась кровь, пропитывая матрац. Из неживой плоти торчал кусок, с которым нужно что-то делать. «Эту хрень придется вытащить», — сказал я, глядя на друзей. «Или до утра не доживет». «Ты уверен?» Илья посмотрел на меня так, будто я решил убить ее. «Это протез. Или что это вообще?» «Протез, но он словно наполовину живой». Короче, это ее рука, просто напичканная металлом и электроникой. Потому ей так нехорошо. Пожал плечами я. Друг встал рядом, скрестив руки. Если что, я подстрахую. Давай, сделаем, что сможем. Я глубоко вздохнул, фокусируясь. Это был непростой механический протез. Здесь смешались биология и технологии, которые, очевидно, превосходили мой опыт и знания. но Выбора не было. «Крепко держи ее, на случай, если начнет дергаться», — дал я задачу Илье. Он с готовностью ее выполнил, уперевшись коленями в матрац и на весу, освобождая мне пространство для маневра, уперся ей руками в хрупкие плечи. «Юль, из аптечки дай антисептик, бинты, шину и шовный материал. Все это там должно быть. И набери шприц обезболивающего». Девушка тут же метнулась к раскрытой автомобильной аптечке первой помощи. Вынула все необходимое и россыпью предоставила мне. Зубами я отвинтил крышку с антисептика. «Прости, нет там обезболивающих», — скорбно ответила Юля. Я кивнул. «Придется наживую». «Все будет хорошо, слышишь? Мы поможем», — прошептала присевшая неподалеку Юля, надеясь, что мы ее услышат. Края раны опухли, внутри виднелись фрагменты поврежденных проводов, мелко искривших, обрывки мембран и развороченное мясо. Зрелище не для слабонервных. «Ладно, погнали. Сейчас будет больно». Я обработал руки антисептиком и схватился пальцами за край обломка. Сидел плотно, будто врос в ее тело. «Сколько же она так ходила, бедняжка!» Я чуть потянул. Мэй резко вздохнула. Ее тело дернулось, но Илья крепко держал. «Тише, поддается!» Успокоил я пациентку, вытягивая осколок из раны. Кровь хлынула еще сильнее. «Юль, жгут! Перетяни выше локтя!» Скомандовал я, отбрасывая кусок металла в сторону. Обильно заливаю рану антисептиком, принимаюсь к шитью. «Справляюсь быстро!» Смачиваю марлю и плотно прижимаю. Берусь за бинтование. Вроде все. Илья отпрянул ошарашенный увиденным. Даже такого великана можно смутить. Все прошло плюс-минус хорошо. Осколок извлечен. Все, что было нужно, мы сделали. Дергаться Мэй перестала. И тут два варианта. Либо почувствовала облегчение либо потеряла сознание от болевого шока. Рана была глубокой, но, на удивление, не затронула ничего важного. Я действовал, как будто делал это уже десятки раз. Вероятно, система подсказывала. Или это я занимаюсь самоуспокоением. Кровотечение удалось остановить. Шина наложена, рана закрыта. Теперь нужны антибиотики, но их у нас не водилось. «В город придется ехать как минимум из-за этого». «Вот и все», — наконец сказал я, откидываясь назад и упираясь руками в холодный пол. «Должна восстановиться». «Ты молодец, Майк», — похлопал меня по плечу друг. «Я останусь с ней пока. Ей же станет лучше». «Удивительно эмпатичная девушка». «Должно». Встал я с затекших ног и отряхнул руки. «Если после этого мне кто-то еще хоть раз скажет, что я бесчувственный сухарь, он будет бит», — мысленно пробормотал я, чувствуя, как сильно устал. Пока Юля остается с раненой, мы с Ильей решили спуститься вниз. Конечно, о раненой позаботились, теперь и самим бы ноги не протянуть. В первую очередь от голода. «Кухня!» Встретила нас все тем же удручающим зрелищем. Темное, холодное, с мусором. Робота-уборщика б сюда. Песня была бы. Впрочем, сейчас мы не в том положении, чтобы капризничать. Главное, что мы обнаружили под завалами старую печь. Для обогрева не годится, зато нагреть плитку и разогреть быжеушки уже готовы, от мислоры, мы сумеем. Пока мы с другом в молчаливом напряжении ломали уже до нас поломанную мебель, на доске, спустилась Юля. Уснула. Дышит ровно. Я надеюсь поправится. Но надо воды. Она тоже выглядела усталой. Та, что в пикапе валялась, замерзла, сообщил Илья. Сейчас разожжем печь, нагреем. Эту идею Юля с энтузиазмом подхватила. Принялась рыться в ящиках, явно пытаясь найти что-то полезное для нашей миссии. Мы заразились. Удвоили усилия по заготовке растопки. Вскоре ни единой сломанной утвари тут не осталось, а добротная горка лежала у печи. «Осталось притащить наши запасы сюда», — сказала Юля, улыбнувшись. «Схожу», — отозвался я. Хотелось подышать воздухом. Невольно усмехнувшись происходящему, направился к Дюранга. По пути зачерпнул снега, растер по рукам, смывая кровь. Умыться бы еще, да только обморожений не хватало. По пакетам были расфасованы контейнеры, заботливо собранные для нас в дорогу. Я и не задумывался, но мисс Лора действительно о нас позаботилась. Стоит как-нибудь ее навестить, отблагодарить. Редко сейчас встретишь человека, способного вот так проникнуться чьей-то историей. Я собрал пакеты и двинул в обратном направлении. Это Мэй со своей странной татуировкой. Где же я ее видел? Татуировку, не девушку. Мысли путались, но будто я был на волосок от разгадки. Что ж, поживем-увидим. Илья уже растопил печь. Юля расставила на плитке кастрюлю и сковороду с горкой, набранной снегом. Хороший ход. гляди хозяйка. Не удержался я, сдав запасы на импровизированный стол которые мы тут организовали. «На обед у нас что? Суп из снега!» — неловко пошутил я. «А то!» — фыркнула она, но тут же смягчила тон. «Только без суток. Они грязные были. Ужас! Надо прокипятить. И я тут э, бутылку от Тайвы положила». Юля кивнула головой вверх, как бы указывая, что и раненой тоже нужно согреться. «Мы все понимали, что в ее текущем состоянии... Ей нужна наша помощь. Не пожалеем ли мы об этом?» К счастью, печь оказалась рабочей. Илья справился с огнем. Снег растаял, обнажая мутную и грязную воду. Мы повторили операцию еще несколько раз. И в конце, когда очередная порция топленого снега нагрелась, Юля очистила посуду. Можно и погреть. Загрузили туда массу, которая раньше была сытным обедом номер два курица с картофелем и сыром. Повторная готовка бжу крайне нежелательна, но в нашем случае выбирать не приходится. В любом случае, сейчас это просто масса без какой-либо текстуры. Но питательная и имеет какой-никакой вкус. Примитивно, но сытно. Поев, мы отправились наверх, прихватив с собой немного, а также теплую воду. Дыхание пациентки стало чуть ровнее лицо оставалось бледным но уже хотя бы не синим юля понемногу поила ее теплой водой девушка делала слабые глотки много переливалось, но это уже был успех мы не дадим тебе тут умереть сказала рыжая ласково взгляд азиатки был все еще отстраненным смотрела как будто в пустоту мы с другом стояли в стороне вмешиваться только мешать в конце Мы обложили с двух сторон раненую бутылками с горячей водой. Накрыли старым пончо и удалились. Отогреется. Мы спустились. Сели обратно за стол. Надо подежурить. Вдруг заговорил я. По очереди. Мы совсем ничего не знаем об этом месте. Мало ли что может случиться. Ты, конечно, паникер, но тебя можно понять. Ноговато дерьма на нас свалилось. Кивнул согласно Илья. «Я могу начать», — предложила Юля, шкрябая вилкой подну сковородки. «Вы оба вымотаны». «А ты как будто нет», — удивился я такому рвению. «Дело в Мэй, да?» «Да. Хочу сама убедиться, что все будет хорошо». «Я тебя поменяю через пару часов. Держи пушку наготове. Лады?» Улыбнулся Илья и протянул к ней свой огромный кулак. Девушка стукнула по нему, улыбнувшись в ответ. договорились «Если вдруг что, неважно что, буди, ладно?» Сказал я, кладя руку на плечо. Она кивнула, глядя куда-то прямо. Пока я укладывался, в помещении звенела мерзкая тишина, нарушаемая только потрескиванием догорающих дров в печи. Несмотря на усталость, сон не шел. А где-то на задворках сознания грызла мысль. «Все это какая-то мнимая безопасность». Временное спокойствие до следующего какого-то непечатного события. Наконец, нега меня победила. Этот бесконечный день завершился. Чтобы тут же начаться снова. Черт, как же тут холодно! Илья трогает меня за плечо и бормочет, чтобы я вставал. Моя очередь. Сонно, с залепленными бельмом глазами спрашиваю я. А — -а. Я нагрел еще воды. Внизу стоит. Утром пони меня. Я встану. Я сверился с часами в интерфейсе. Полтретьего. — Давай, здоровяк. Завтра длинный день. — Как там Юля и наша пациентка? — спросил я, поднимаясь из только-только нагретой постели. — Порядок обе. Юля сказала, что даже смогла ее немного покормить. Принялся укладываться друг. — Ну и славно. Беспокойство как рукой сняло. На свое дежурство я выделил себе одну задачу. Большую, важную, но никак не доходили руки. Мой список уведомлений буквально ломился из новых сообщений, а я все время их игнорировал. Было сложно выкроить хотя бы одну свободную минутку, чтобы посмотреть, что у меня там в системе. Что ж, сейчас самое время. До утра еще много времени. Спустился вниз, стараясь поменьше шуметь. Уже не из соображений безопасности, а чтобы не разбурять всех сонных в этом доме. Просто уважение к чужому отдыху. Тем более я и сам никого и ничего не слышал. Думаю, они тоже старались не слишком уж усердствовать в деятельности. Выпил любезно оставленной на печи для меня воды. Совсем хорошо стало. Слегка отдохнувший мозг принялся генерировать идею за идеей. Починить насосную, реактор, привести в божеский вид местное убранство. С учетом фантастически удачного расположения, искать нас будут еще долго. А там арк. Подкачаюсь, попробую достать осколок воды. По времени меня уже должно было выплюнуть в большой мир. Посмотрим, где окажусь. Задор от нового начинания меня захватил. Я придумал уже, что следует съездить в город. Докупить обязательное здесь. Лекарство, что-то теплое, может, какие-то инструменты. Над списком нужно еще будет подумать. И вдруг на батом в голове забилась еще одна идея. Так я ж по большей части из арка могу тащить сюда почти все необходимое. Закупиться выделанными шкурами, дровами. Да что грех оттаить, можно даже подушку купить. Я раскручивал идею еще долго пока не наткнулся на интересную мысль, которую стоит проверить. Вот допустим, если я принесу из арка зелье восстановления здоровья, я могу примерно предположить, как оно подействует на меня. А что, если его выпьет кто-то другой? Рискованно, но я действительно хочу это проверить. Надеюсь, смогу сделать это в спокойной обстановке, а не под давлением обстоятельств. В общем... Дел еще. Вагоны, маленькая тележка. Кстати, вагоны. Я выглянул в окно и вгляделся сквозь тьму. Снег прекратился, ветра тоже нет. Будто время остановилось. Остовы вагонов зияли металлическими ребрами кверху, обнажая внутренности. Какие-то ящики, бочки. Это все нужно исследовать. Провести, так сказать, инвентаризацию. Так, Майкл, не отвлекайся. Уведомление. Подумал я, одергивая самого себя от пространных размышлений. Навык повышен. Картография, 1 из ста. Навык повышен. Медицина, 1 из ста. Навык повышен. Техника, 1 из ста. Навык повышен. Уклонение, десятый из ста. Навык повышен. Защита, восьмой из ста. Навык повышен. Огнестрельное оружие, пятый из ста. Способность улучшена. Вихрь, уровень восемнадцатый. Способность улучшена. Связанная душа, уровень шестнадцатый. Способность улучшена. Перерождение, уровень второй. Интересненько. Подросли медицина и техника, но не совсем понятно, откуда взялась картография. Вероятно, это связано с последними событиями. Бешеными темпами растет связанная душа боюсь представить что ждет меня на отметке в 20 уровней, но уже сейчас иметь повышенный урон и сопротивление урону на 16 пунктов это очень хорошо если скорость не замедлится эх мечты мечты да и вихрь уже почти двадцатый в прошлый раз он приобрел эффект увеличения площади удара что будет на следующем этапе Неизвестно. Как же жаль, что по этим способностям нигде нет ни руководства, ни информации. По сути, я пользуюсь ими по наитию. Перерождение уменьшило свое время восстановления на 20 минут. Значит, если я верно посчитал, около 70 уровня оно будет практически без отката. Тоже нужно держать это в голове. Важным делом Остается еще посетить арк чтобы распределить параметры. Я там около 40 свободных накопил, если не ошибаюсь. А из реального интерфейса такого функционала у меня нет. Жаль. Что там дальше? Поздравляем. Задание выполнено успешно. Спасение друзей. Цель – отправиться в бар «Неоновые осколки», чтобы вызволить из заточения Илью и Юлиану. Награда. Илья и Юлиана остаются живы. Что ж, спасибо. Это лучшая награда, которую я мог получить. Свернув окна интерфейса, я принялся наблюдать за территорией. Взгляд зацепился за движение в углу окна. Нечеткий силуэт вырисовывается в белесой ночной темноте. Человек? Он двигался уверенно, но медленно, словно не хотел привлекать внимание. В руках что-то блеснуло. Оружие. Я напрягся, раскрывая инвентарь и вынимая нож. Вот и всё, Майкл. Хотел минутку спокойствия? Получи. Ровно минутку.